собранию, и все искал Дона Родриго, и все искал Дона и Ягуду. — Болтай себе на здоровье обрезанный, выговорись до конца, — думал он, — лай, собака, лай сколько душе угодно, все равно вы со своим повелителем не посмеете укусить, вы будете отсиживаться у себя за морем в Африке. Я решил набраться терпения я не выйду из себя, хотя твоя спесивая рожа так и просит пощечины. Но как только ты вернешься во свояси, я нападу на Кордову и Севилью, и сколько тогда ни лай, а кость достанется мне. Посол продолжал говорить. «Повелитель правоверных на Западе, — заявил он, — считает нужным». Только напомнить Его Величеству, королю Кастилии, известному своим благоразумием, что он, халиф, многое может простить, но никак не нарушение договора. Его Величество, король Кастилии, вынес достаточно горький опыт и столкновения с одним лишь севильским войском. Если же он вторично нападет на Севилью, ему придется иметь дело со всеми военными силами, самого халифа если костстилия разожет огонь ей потребуется пролить много слез дабы загасить его по внимательно слушая каждое слово дон альфонсу замечал все что происходит в зале. он видел как те оба родриго и и гууда с большей тревогой почти что с мольбой смотрит на него. Он видел нагрудный знак ягуды, пластину с тремя башнями, и, удивляясь, что ему понятно каждое слово в изысканном арабском языке неверного, одновременно вспоминал золотые монеты, которые были отчеканены и ягуды ему, Альфонсо, на радость и внедрили его облик в самые дальние владения халифа. С первой же встречи был он связан с евреем, иногда на радость, иногда на горе. Но теперь эти путы ему опостылили, ему не терпится сбросить их. Он видел глаза и игуды, выразительные, молящие глаза. Они напоминали глаза Ракели. — Все равно это тебе не поможет, — думал он. Ты больше не будешь держать меня на привязи. Я не позволю твоему принцу, Абуль, Азбагу, измываться надо мной. Я сорвусь с привязи. Когда принц кончил, наступила глубокая тишина. Тишину нарушил звучный голос Бертрана де Борна. — Нечестивец осмеливается дерзить? — спросил он по латыни. Секретарь-кастилиц почтительно приблизился к трону, чтобы перевести речь, но Альфонсо отмахнулся от него. — Переводить нет надобности, — сказал он. — Я понял все, и постараюсь дать такой ответ, чтобы господину-послу тоже было все понятно. Медленно выговаривая арабские слова и со злой насмешкой, представляя себе, как удивится дон Родриго, что пребывание в Голиане — Помогло ему усовершенствоваться в арабском языке, он начал. — Скажи своему повелителю-халифу вот что. По заключению моих ученых-советников, договор мой с Севильей перестал быть действительным с тех пор, как султан надругался над гробом нашего спасителя и вынудил святого отца провозгласить священную войну. Тем не менее, я соблюдал перемирие. Ныне же дерзкие слова твоего повелителя окончательно сломали скреплявший договор печать. Он встал и, стоя во весь рост молодой, полной отваги и величия, заговорил звенящим удалью голосом. «Передай халифу! Пусть только переправится на своих кораблях со своими солдатами в Андалусию». На нашем полуострове ему придется сражаться не с дикими ордами мятежников, как там у себя, на восточной окраине. Здесь ему будут противостоять умудренные опытом воины божьей рати. «Деус вулт!»